Владислав. Командировка в Питер пришлась как никогда кстати. Я не хотел давить на Лилю, не хотел, чтобы она чувствовала себя скованно и неудобно в моей квартире. Она бесила меня своим упрямством, и я понимал, что могу сорваться и натворить новых ошибок. Я ведь вернул ей сына, даже попросил прощения, чего никогда не делал прежде. Что ей еще надо? Могла бы хоть попробовать дать мне шанс доказать, что я достоин ее внимания, хотя сам понимал, что из этого ничего хорошего не получится. Не смогу я выносить то, что она, ложась со мной в постель, будет все время вспоминать и представлять Кирилла. «Влад, ну скоро ты? Мы же договорились встретиться и обсудить пару наших совместных проектов», недовольно сказал Геннадий Иванович Астахов, когда я ответил на его звонок. «Да, я уже выезжаю из аэропорта, скоро буду на месте», – ответил я, понимая, что этот мужчина решил доконать меня и втюхать мне свою тупую дочурку. После смерти Кирилла эта девица переключила все свое внимание на меня и просто не давала мне проходу. С одной стороны подпирал ее папаша, который очень помог в расширении нашего бизнеса и его поддержка была мне очень важна. С другой стороны давил отец вынуждаясь смириться и жениться на прекрасной и очень выгодной партии в лице Кариночки. Если бы не Антон, я бы, может, и плюнул на все и согласился. Но этот мальчик изменил меня. Я пересмотрел свою жизнь и поменял некоторые материальные ценности. К тому же в моей жизни снова появилась та единственная, которая заставляла мое сердце биться чаще. Как и ожидалось, в ресторане меня ждал Геннадий Иванович вместе со своей Кариной. Она широко улыбнулась накачанными губками и, хлопая ресничками, сказала. «Владислав, добрый вечер. Я так рада, что ты наконец вернулся. Почему ты ни разу мне не позвонил? Неужели не скучал по своей малышке?» «Карина, ты же знаешь, что я работал. У меня совершенно не было свободного времени». Улыбнулся я ей через силу, хотя на самом деле хотел просто послать на три веселых буквы. «Хорошо». «Вы тут пока поговорите, а я пойду припудрю носик». Подмигнула мне женщина и, вульгарно веляя бедрами, ушла в дамскую комнату. «Владислав, я не хочу давить, но сколько уже можно тянуть? Когда ты собираешься сделать предложение моей дочери?» Недовольно спросил Геннадий и хлебнул коньяка из своего фужера. «Геннадий Иванович, это ведь серьезный шаг, и нужно все тщательно обдумать. Я не совсем уверен, что подхожу к Карине, понимаете?» Постарался как можно мягче объяснить этому мужчине, что мне совершенно не нужна его дочь, и что мне плевать на нее и на их общие планы, касаемые меня. Понимаю, но мы ведь с тобой давно в бизнесе и знаем, как делаются и решаются дела. Иногда приходится поступать так, как нам не очень нравится. Но это в будущем приносит много пользы. Моя дочь хочет, чтобы именно ты стал ее мужем, и я не вижу никаких причин, чтобы отказывать ей. «Я не женюсь на Карине», — резко ответил я, решив прекратить этот спектакль. «Что?» Глаза мужчины округлились, и он злостно сжал кулаки. «Геннадий Иванович, я не женюсь на вашей дочери, потому что она мне абсолютно безразлична. Если вы решите разорвать наши деловые отношения, я не буду этому препятствовать. А сейчас мне нужно ехать, я устал с дороги. Всего доброго». Я поднялся, кивнул и пошел к выходу. «Я не мешаю личное и бизнес», — услышал я за спиной голос Геннадия. «Ну вот и отлично. Одной надоедливой проблемой меньше».